Глава 11. Сквозь снег. До утра путешественники остались в ледяной берлоге. Иви сама не заметила, как закемарила на одной из снежных лежанок, и во сне кто-то заботливо прикрыл её звериной шкурой, наверное, Мингер. Лучник продолжал всё так же трепетно заботиться о своих подопечных девушках, обо обеих. Выходить было решено затемно, и на сей раз пропустить этот момент им не дали. Лишь только стало светать, с Гвереном начало твориться что-то странное и да до нельзя неприятное. Его меховой тулуп, словно прирос к телу, превратившись в подобие звериной шкуры. Шапка вытянулась, приобретая очертания медвежьей морды. И хоть выглядело это не столь омерзительно, как трансформация оборотней, но пугало, пожалуй, даже больше. Все собрались. Подозрительно косясь на хозяина берлоги, Менгир окинул взглядом своих попутчиков. Словно заботливая наседка, пересчитав их согласно и кивки стрелок поманил к себе медвежонка. Эй, Ларс, иди сюда, маленький. Медвежонок останется здесь. Первый раз за всё время знакомства молчание нарушило мир. Не дав стрелку возразить, продолжила: "Он сосунок ещё. Чем ты собираешься кормить его в северных горах?" Грудью. Стрелок опешил от столь абсурдного вопроса и промолчал. Тот -то же Нечего малышу делать у ледяных эльфов. На обратном пути заберёшь, если вернёшься. Добавила она с недоброй гримасой и подхватила Ларса на руки. А зверёныш принялся с азартом вылизывать ей ухо. Менгир тяжело вздохнул, но был вынужден согласиться с правотой оборотницы. Провожать путешественников вызвали и сам Гверен, который в облике медведя оказался не таким уж страшным, и был похож на чудовище даже не так сильно, как его приятель-оборотень. И размером поменьше, и морда не столь свирепая. Скорее, просто обиженная и несчастная. Сесть верхом на оборотни Менгир, разумеется, отказался, поэтому они с Лирой оседлали горемы кумага. А Вии Кириану достался Вий. Вике уже доводилось ездить верхом на экзотических созданиях, например, на драконах. Но, как выяснилось, летают драконы гораздо более плавно, чем медведи ходят. И это ещё, они не перешли к быстрому бегу, а просто переваливались вдоль русла реки ещё оброд. Тонкий подтопленный лёд хрустел под широкими лапами, но мишки, казалось, даже не обращали внимания на подобную досаду. А вот Вив вздрагивала от каждой новой трещины, выбегавшей из-под их следов. Она ещё очень хорошо помнила, каково это упасть в ледяную речку. Не бойся, не сломается. Медвежья лапа широкая, От голоса, прозвучавшего в её голове, Ви вздрогнула. Сердце захолонуло, ведь раньше с ней общались так только драконы. Она непреизвольно бросила взгляд в небо, но голос в её голове продолжал. «Это я, Гверен. Сейчас я могу разговаривать с вами только таким способом. Не очень удобно, но зато Ви и я тоже слышу. Так что буду между вами переводчиком». Мыслеобраз принёс истеричный смешок, и Ви поймала себя на мысли, что Гвэрен всё-таки был немного не в себе. Видимо, столь долгое пребывание в звериной шкуре помутило его рассудок. Оставалось только надеяться, что не слишком сильно. Скажи, а мост возле города действительно ты сломал, чтобы как-то сократить дорогу и отделаться от неприятных причудств? Ви решила поболтать с заколдованным магом. Ты, конечно, большой, но чтобы так искорёжить такую конструкцию, нужен кто-то покрупнее. Так ведь магией же, Гвэран мысленно вздохнул. Я просился в город, думал, может, там у них какая-нибудь девица найдётся, что сможет снять проклятие. А они ни в какую. Ворота заперли и сидят точно в осаде. Вот я ей и осерчал. Медведь перевёртыш снова вздохнул. Я перед тобой тоже ворота запер. Если бы ты с такой просьбой пришёл, Кириан позади Ви усмехнулся о Ви, на котором они ехали, то ли случайно, то ли обидевшись за друга. Вдруг споткнулся на ровном месте, тряхнув крупом так, что эльф едва удержался на его спине. «А что, просто войти туда нельзя было? Без шума и ломания хорошего моста. Глядишь, кого-нибудь и нашёл бы по-тихому». Ви помогла Кириану заново удобно усесться на медвежьей спине. «Так он же маг», — эльф пожал плечами. Сама видела, какая у них в Беринфорте стража бдительная. Ни одного сильного мага в город без спросу не пустят. Места здесь глухие, всякое может быть. На том разговор и закончился. До переправы добрались быстро. Солнце ещё не успело доползти и до середины своего короткого зимнего пути. Брод представлял собой цепочку валунов, торчащих над поверхностью воды, обледенелых и скользких. «Слезайте все». на ту сторону переправляться будем по одному. Гвэрен спустился с спины седаков. Вив стряхнул шкуру на спине и вместе с Кирианом в одно движение съехали с неё на землю. Это самоубийство. Вих хмурилась, глядя на торчащие из воды ледышки. На том сломанном мосту и то было безопаснее. Однако оба медведя, не обращая внимания на её возмущение, с немыслимой для их размеров ловкостью принялись скакать по валунам. и спустя пару минут уже были на другом берегу. «Вы идёте, чего встали?» До путешественников донёсся недоумевающий мыслеобраз Гверена. Друзья многозначительно переглянулись. «Знал ведь, что нельзя доверяться ни этому блаженному чародею, ни тем более его дружку-оборотню», — Менгир проворчал недовольно. «Ему тоже не нравилась перспектива прыгать по скользким камням через бурную реку». «Но у них вон как ловко вышло». Лира с сомнением смотрела на речку, оглаживая свой животик. У них по четыре лапы, когти, мне от вещей и беременной девчонки на плечах. Лучник продолжал недовольно бурчать. Так значит, я для тебя обуза? Ведьмочка тут же вскинулась. Тихово, Ви прикрикнула на обоих. Вот поженитесь и ругайтесь, сколько влезет. А до того не мешайте помогать вам встать под венец. Тихо чего задумала? Кириан с сомнением покосился на подругу. Гаргорон сказал, что мой поток это огонь и воздух, как у драконов. Ви перекладывала посох из руки в руку, словно примиряясь к лучшему захвату. Обидно не воспользоваться таким удобным сочетанием. Она закрыла глаза, представив себя огнедышащим драконом. Набрала в грудь побольше воздуха и тихонько подула на обледеневшие валуны. Вернее, это ей только показалось, что тихонько Она в самом деле над речкой взвился настоящий горячий ураган. Ветер мгновенно растопил ледяные шапки на камнях, высушив их чуть ли не до трещин. Вода в речке на миг вскипела, но течение быстро унесло кипяток прочь, заменив обычной холодной водой. Но дело было сделано. Скользкие валуны превратились в относительно удобную и безопасную дорожку. Вид чуть покачнулась, и спутники мужчины одновременно подставили ей руки для опоры. Но она отмахнулась от обоих. Я в порядке. Идём быстрее, пока лёд снова не намёрз. Скачка на медвежьих спинах продолжалась, и на сей раз это действительно была скачка. Звери припустили во весь опор и вис клонилась в голове Веи, вцепившись в мохнатую шкуру. Она сжала его бока ногами, жалея, что у неё не было мягкой подушечки под попой. Медвежья спина оказалась на удивление жёсткой. Ещё и Кириан прижимался к ней сзади. Ви понимала, что это была необходимость, иначе эльф мог запросто свалиться на землю. Но такая близость постороннего мужчины досаждала ей. Кириан и вправду оказался неплохим парнем, вот только никаких нежных романтических чувств Ви к нему не испытывала, даже таких, как к Мингиру, и поэтому сейчас ей было неудобно во всех отношениях. Путешественники не разговаривали. Поднялась метель, и стоило открыть рот, как снег мгновенно забивался в него, не давая произнести ни слова. В голове было звонко и пусто. Бешеная скачка через заснеженные поля выбивала из неё все мысли. Удивительное создание медведь. Ни сугробы, ни бурелом были ему нипочём. Мишки проламывались через встречающиеся на их пути перелески, как через хрупкий тростник, словно даже не замечая преграды. Снег под их широченными лапами почти не проваливался, и они делали огромные прыжки, за раз преодолевая расстояние чуть ли не в десяток человеческих шагов. А даже если вдруг сугроб оказывался слишком хрупок для веса огромного тела, и медведь увязал в нём, одним сильным рывком он выпрыгивал на поверхность, раскидывая в стороны тучу снега, осыпая им своих следаков и заставляя их ещё плотнее вжимать лица в обледеневший мех. Безумная скачка продолжалась до самых сумерек. Тело у Вит так затекло. Она так замёрзла на спине у медведя, что с трудом могла двигаться, и даже уже была рада близости Кириана. Эльф хотя бы прикрывал ей спину. Собравшись с мыслями, она бросила безмолвный призыв к Гверену, поскольку губы её уже не слушались. Нам нужно остановиться, привал. Медведь Черроди ответил сразу же, словно ждал этого вопроса. Потерпите ещё немного. Уже почти темно. Я скоро обращусь в человека и не смогу вас вести. «Нужно использовать всё возможное время. К тому же здесь открытая равнина, река осталась далеко. Заметёт вас к утру замёрзнеть, и не ровён час. А человеком я вам берлогу смогу наколдовать». «Ты тоже не можешь колдовать в образе зверя?» Вик кольнула неуместная мысль. «Тоже». Гверен удивился, но не сильно. И припустил бегом ещё быстрее, словно мчался на перегонке со временем. Впрочем, так оно и было. «То же». Как только последние лучи солнца скрылись за снежным горизонтом, Гвэрен вкопался на месте, едва не скинув со спины своих седаков. Мингир подхватил лиру на руки, откатываясь возможно дальше от меняющего обличье чародея. Минута другая, и перед путешественниками стоял уже знакомый мужчина в тяжёлом меховом тулупе и нелепой шапке. Идва, отдышавшись, он со извиняющимся видом посмотрел на Вику. Прости, не успели. Я думал, затемно до моста вас успею довезти. Но день нынче короток, придётся в две ходки ехать». «До какого моста?» Ви с помощью Кириана не без труда спустилась со спины вёзшего их оборотня и помогла самому эльфу. Чистокровный окоченел не меньше самой Ви, хотя эльфийская гордость и мешала ему в этом признаться. «Через ущелье». Гверен, как ни в чём не бывало, принялся колдовать, создавая из снега подобие берлоги. которую они оставили в лесу. Вы не заметили, что мы всё время поднимались? Это сейчас просто снегу много намело. А так у нас под ногами сплошные валуны да трещины. Виз бросила испуганный взгляд на Мингира, и тот в подтверждение слов Гверена указал ей на недалеко горный хребет, которого она вовсе не замечала во время езды. Я не заметила тут гор, девушка честно призналась. Ну ты даёшь, Кирен попытался усмехнуться, но замёршие губы с трудом слушались его. Они раньше далеко были. А вот ты за лесными макушками их и не заметила. Лучник пожал плечами. Это ледистый хребет. Он хоть и пониже драконьего будет, но всё равно высок. Чародей прав, мы действительно поднялись высоко от русла горячей. И если мне память не изменяет, на этой высоте уже водятся горные тролли. Он нахмурился, вопросительно посмотрев на колдующего Гверена. Маг водится. Чародей не отвлекался от своего занятия, накладывая последние штрихи на их временное жилище. Но они не посмеют подойти к нам. Его вон испугаются. Он через плечёк ивнул на Вея, который не стал менять облика, оставшись в виде огромного лохматого медведя. Надеюсь, что ты прав, волшебник. потому что против тролля моей стрелы, что быку зубочистка». Лучник сокрушённо покачал головой, вспомнив свой неудачный поединок с оборотнем. «Оставим охрану на ответственности Вия, а остальным внутрь — греться и отсыпаться». Гверен жестом радушного хозяина пригласил своих спутников спуститься в проделанную им дыру в снегу. И Ви со вздохом приняла его приглашение. Временная берлога была не столь уютной, как постоянное жилище мага-перевертыша, но зато в ней было тепло и не дул ветер. Расстелив на полу одеяло и плащи, путники улеглись все рядышком, и Ви мгновенно провалилась в глубокий сон без сновидений. Следующее утро началось с быстрого походного завтрака и продолжилась новой медвежьей скачкой. Всё тело болело после вчерашней нагрузки, поясница ныла, и Ви чувствовала себя очень больной и несчастной. Впрочем, понимая, что Лире приходилось ещё тяжелее, она не жаловалась и старалась храбриться. Одно успокаивало — Кириану было не лучше, и они могли молча разделить это страдание между собой, обмениваясь хмурыми взглядами. А вот полукровок назло всем ветрам выглядел свежим и отдохнувшим, равно как и везущие их медведи. Путешествие сквозь снежную равнину продолжилось. Метель улеглась, и на сей раз Ви обратила внимание, что они действительно поднимаются. И чтоб подъём этот был достаточно крут. Скорость медвежьего бега уменьшилась. Даже этим могучим созданием было не просто забираться в гору по сугробам, да ещё и с грузом на спине. Девушка смогла чуть расправить затёкшие руки и ноги и теперь вертела головой по сторонам. Благодарная медведям за то, что путешественникам не приходится преодолевать этот снежный подъём пешком. И посмотреть было на что. Вокруг простиралась снежная равнина. ровная и белая, словно скатерть в доме родивой хозяйки. Горные пики, будто сахарные головы, поднимались прямо перед путешественниками. Казалось, можно протянуть руку и взять соблазнительное лакомство. Но пройдя по драконьему хребту путь до Облачной академии, Ви уже знала, как обманчивы были горы в своих расстояниях. И искренне надеялась, что им не придётся опять подниматься так высоко, тем более зимой. Свои сомнения она озвучила соседу по медведю «Кириан, скажи, а ледяные эльфы живут на вершинах этих гор?» Эльф развеселился и Ви решила, что сморозила глупость. «Что, в горной долине?» Она задала следующий вопрос, понимая, что пересекать горную страну, чтобы добраться до спрятанной в ней долины, это ещё хуже, чем подниматься к её вершинам. «Ни то, ни другое», — Кириан улыбался во весь рот. «Аврор находится в предгорьях льдистых гор». Корабкацы по Скалам в этот раз нам не придётся. Но хоть чем-то обрадовал. Ви выдохнула с облегчением и сопаской покосилась на грозные горные пики, покрытые вечными ледниками. Словно прочитав её мысли, эльф посерьёзнее улыбнулся и добавил: "Альстые горы опасны. На них лежат вечные снега, пешеходных троп нет. Зато водится масса хищного зверья. Зачем же тогда эльфам такое опасное соседство?" не могли обосноваться подальше от гор. Увидишь, эльф хитро сощурился, иви только вздохнула. В этом мире все очень любили говорить загадками, и она уже привыкла к этому. Ближе к середине дня путешествие верхом на медведях подошло к концу. Путешественники спешили у края ледяного разлома, протянувшегося справа налево, до куда хватало глаз. Ве осторожно подошла к обрыву и попыталась заглянуть в низ. Дна видно не было. У подножия клубился морозный туман, но проверять глубину трещины на собственном опыте совершенно не хотелось. И куда нам дальше? Мингира задумчиво оценивал преграду, но в отличие от Вики, не глубину, а её ширину. Дальше нам на мост, гвэрн мотнул мохнатой головой. Он всё ещё был в облике медведя. Здесь недалеко должно быть, я что-то ошибся. Чуток оказался почти полутора часами изматывающей ходьбы по сугробам. Солнце уже клонилось к закату. Менгир практически тащил обессилевшую лиру на себе, о чём свет кляня чудаковатого чародея-перевёртыша себе под нос. Наконец, впереди блеснула тонкая струнка, пересекавшая разлом от края до края. Кириан, первым заметивший находку, указал на неё Вики. «Это и есть мост?» Девушка обратилась к шедшему позади неё гверано, и тот лишь одобрительно заревел. Что-то он не внушает доверия. Мингер хмурился по своему обыкновению. Но в данный момент все остальные путешественники были с ним согласны. Когда путники уже валились с ног от усталости и голода, они наконец добрались до начала моста. Хрупкой конструкции из смёршившегося спрессованного снега. Другой конец мостика терялся в дымке. поднимающийся с одна ущелья. Никаких дополнительных опор посередине видно не было. В этот раз нам прямо-таки везёт на коварные переправы. Мингир проговорил сквозь зубы и плюнул себе под ноги: "Ты уверен, что этот мост выдержит ваш вес?" Он обратился к Вэрену, и в ответ в головах путешественников раздался его насмешливый голос: "Нет, разумеется. Но мы с вами дальше и не пойдём." Достаточно того, что сюда вас довезли на своём хребте. Казалось, мгновение, и лучник бросится на медведя с голыми руками. Но он сдержал свой гнев, лишь ещё крепче сжав зубы. Очередная ловушка. Почему сразу ловушка? Мак перевёртыш обиженно засопел. На той стороне уже считай Аврор. Два шага и вы на месте. Два шага по мосту, который может обрушиться после первого же Мингер скрипнул зубами и принялся осматривать хлипкую переправу. Там действительно начинается Аврор. Гверен неожиданно поддержал Кириан. Эльф раскрыл карту, оставленную королём драконов, и внимательно изучал начертания. Осталось только добраться до него. Со вздохом он свернул свёрток за пазуху и вопросительно посмотрел на медведя. Ваш вес этот мост скорее всего выдержит. Гверен, казалось, не понимал своей вины. Скорее всего, Вичут не поперхнулась воздухом от этих слов. Тут же на плечо ей легла рука Кириан в успокоительном жесте. И она решила не высказывать гнев рыно всего, что она думала о нём в этот момент. В конце концов, он действительно привёз их через заснеженную равнину почти на место. Почти. "Жаль, у нас нет крыльев", девушка проговорила мечтательно, вспомнив плавный полёт дракона. Антры со хватило бы двух взмахов, чтобы преодолеть эту ущёлочку, но Антры рядом не было. В очередной раз пожалев об этом, Вив вздохнула. А сама ты не умеешь? Неожиданный вопрос Кириана вывел её из грустной задумчивости. Не умею чего? Вив не поняла его. Борочаться с драконом. Эльф пожал плечами. Если в тебе сильный драконий поток, то Ранели поздно он должен поменять твоё тело. И у меня вырастет хвост? Девушка Аша Рашиновскинула брови. Угу, эльф усмехнулся. И крылья. Вообще я не пробовала. Весново подошла к трещине, стараясь не ступать на хрупкий край. Понятия не имею, как это делается. А жаль. Кирен вздохнул с усмешкой. Пара драконьих крыльев на обо сейчас точно не помешала. В этот момент солнце скрылось за горизонтом, и Гвэрен начал человеческий оборот. Отдышавшись и отойдя подальше от обрыва, он принялся колдовать. Зачарую вам ночёвку, чтоб в темноте через пропасть не прыгать. Не надо, Мингер остановил его резким жестом. В каком смысле? Мы не будем здесь ночевать. Полукровок сердито хмурился. Он был крепче и выше Гверена в человеческом обличье, и только благодаря массивному тулупу чародей казался крупнее. А вы проваливаете уже. Прочь из глаз. Мингир прикрикнул на мага-перевёртыша, и тот шарахнулся от него. Вот такова людская благодарность, он пробурчал обиженно и вскарабкался на спину Вию. А я не человек, Мингир вскинул голову. Проваливайте. Надеюсь, больше не увидимся. Гверен кричал что-то ещё обиженное, но Ви припустил с горочки бегом, и его слов они уже не услышали. Зря ты так. Кириан нахмурился. «Пусть его!» Стрелок поиграл желваками на скулах. Ещё только волшбы его несуразной не хватало в таком месте. «И где же мы будем теперь ночевать?» Лира выглядела уставшей и осунувшейся, и Ви стала искренне жаль её. «Ведьмочку бы сейчас в тепло да на мягкую кровать». На той стороне. Мингир кивнул на мостик. Пойдём сейчас, пока лёд крепок. По утру солнце подтопит эту конструкцию, поэтому лучше идти затемно. Оставляйте здесь всё тяжёлое и вперёд.